Глава вторая. Сергей Кольцов, художник оформитель резчик по дереву, секретарь комсомольской организации, а также член партийного бюро дома культуры, происходил из простой рабочей семьи. В детстве ничем особенно не выделялся, правда, в школе являлся редактором школьной стенгазеты и рисовал смешные карикатуры на своих друзей. Окончив 10 классов, по совету родителей, перед армией пошел работать на завод чтобы последующая служба в советской армии вошла ему в трудовой стаж. Сергей не противился разумному решению родителей. На завод, так на завод. Подучив с месяц его поставили на конвейер обрабатывать на фрезерном станке подошвы корпусов электродвигателей. Ничего мудреного. Снял с ленты конвейера корпус, перевернул подошвами вверх, надел на болванку и нажал всего пару кнопок. Лишние кнопки чтобы ими случайно не воспользовались во избежание неприятностей. не мудруствовое просто заклеили изолентой. Одно плохо. Конвейерная работа монотонная и нудная, да еще к тому же очень грязная. Чугунная пыль, получаемая в результате фрезерования подошв, въедается в кожу. Во время непрерывных физических упражнений, корпуса довольно тяжёлые, попадает в подмышки, смешивается с потом и разъедает кожу. Первую неделю ходил как пингвин, расставив руки. На второй неделе, работавшая на заводе мама Сергея сходила в правком, и его перевели на другой конвейер. На этот раз собирать электродвигатели. Немного больше действий, но главное никакой грязи. Время до армии пролетело быстро, и вскоре, лежа на верхней полке плацкартного вагона, Сергей с любопытством рассматривал пролетающие мимо украинские пейзажи и полустанки. В пути много спали. Ели домашние гостинцы, в первую очередь скоропортящиеся, снова спали и опять поглощали еду. Среди ночи новобранцев привезли в воинскую часть. У них тут же изъяли все чемоданы, рюкзаки, и подтаскивые взгляды будущих солдат вытряхнули содержимое в одну общую кучу. Гора колбас, консервов, других различных вкусностей уже не являлась собственностью призывников, и по загоревшимся глазам прапорщиков стало ясно, Куда она вскоре исчезнет. На старую гражданскую одежду особо никто из военных не претендовал. Как правило, призывники отправлялись в армии в старых куртках и в поношенных ватных фуфайках, в школьных брюках, из которых многие уже выросли. Главное, что этих вещей никому совершенно не жалко. Иное дело, когда в часть попадали призывники из Москвы, одетые богаче и престижнее, но то большая редкость. После бани Переодетые в новенькое обмундирование, как правило, на два размера больше, остриженные под ноль, еле приставляя ноги от усталости, недавние школьники попали в казарму карантина. Полосовный старшина срочной службы, проведший перекличку и сверивший со списком, распределил будущих солдат по двухъярусным койкам, расставленных рядами с двух сторон казармы, оставляя посередине место для повседневных утренних и вечерних построений или зачастую и ночных, если старшине что-то не понравится или станет скучно, и ему захочется развлечься. По возвращении домой Сергей особо не делился с друзьями воспоминаниями о прохождении службы, отделывался лишь общими фразами. И это понятно. Служить пришлось в относительно новом роде войск РВСН. После карантина попал в роту РЗМ рота электротехнических заграждений и минирования. Где и прослужил от звонка до звонка два года, охраняя боевую позицию с ракетами средней дальности. Учитывая особенность рода войск, трепаться о специфике службы довольно чревато последствиями, и Сергей этим не злоупотреблял. В армии стал кандидатом в члены КПСС. Большую роль сыграла романтика службы, патриотические книги, которые всегда любил читать. И как бы то ни было, Пришлось после дембеля вместо отдыха и общения с девушками снова возвращаться на завод и вступать в партию. А через два месяца он уже подавал документы в художественное училище, куда его сосватала знакомая по школе девушка. И вот уже второй год после окончания училища Сергей работает в доме культуры крупного химического предприятия, которому после перемещения городского музея и передали на баланс старинное здание. Приближался новый 1974 год. Трудиться приходилось до позднего вечера. В помощь временно дали двух художников-оформителей из завода-управления оформить зал для проведения детских новогодних утренников, да и взрослым хотелось провести ставшие очень модными новогодние гулянки в красивой и сказочной обстановке. Получилось по-семейному уютно. Дворянская усадьба для рода Вишневских была огромна, А вот для нужд дома культуры очень скромна. Но, может, благодаря этому малый объем фойе, кафе и зрительного зала со сценой создавал ту домашнюю атмосферу. В скором будущем планировалось строительство роскошного и современного уже не дома культуры, а дворца, пока следовало довольствоваться тем, что есть. Тем более таким прекрасным. Николай с Татьяной, художники из управления, наклеивали блестящую фольгу на картон и вырезали звезды, Сергей склонился над натянутой на трехметровый каркас из деревянных брусков красной тканью широкой плоской кистью. Макая в банку с белой водоэмульсионной краской, выводил текст с наступающим новым 1974 годом. Дверь в мастерскую без стука распахнулась, и внутри вошёл взволнованный столяр. Впрочем, он никогда не заморачивался такой мелочью. И однажды вогнал в краску девушку с которой его молодой товарищ обнимался, сидя в кресле, держа её на коленях. Позже, когда Сергей попытался упрекнуть в бестактности, Кимыч напомнил в ответ, что в такие моменты нужно закрываться на замок. «Серега, выйдем-ка в коридор, Серьезным тоном, посмотрев на занятых делом помощников, позвал парня для разговора наедине. Судя по его виду, случилось нечто серьезное. "Я сейчас обожди там Сергей кивнул на открытую дверь и аккуратно, проведя кистью по верхней кромке банки, выдавил остатки краски. Поболтал ее в ведёрке с водой и вытер сухой тряпкой. Не хватало еще, чтобы краска на кисти засохла, вымачивая ее потом. "Случилось что?" посмотрел на взволнованное лицо столяра Сергей. "Глянь". Кимыч без объяснений сунул в руку товарища смятый листок с этирадёв в клеточку. Сергей посмотрел на лист и перешел поближе к потолочному плафону. В проходном коридоре царил полумрак. Потолки в старинном подвале арочные и низкие, выложенные из темного качественного красного кирпича, не сопоставимы современным современными Возле плафона гораздо светлее, Сергей рассмотрел аккуратные строчки, написанные каллиграфическим почерком. Алексея он написала. Её почерк пояснил Кимыч. Что значит дворянское воспитание? Столько лет прошло с деревенских времен, а ее руки помнили. Присмотревшись, Сергей все же увидел, что не так уж и ровно написано. Буквы слегка плясали, что говорило о крайнем волнении женщины в момент написания этих строк. Текст без начала и конца, ощущение, что этот лист выпал из дневника, еще непонятно, когда написаны данные строки. Я ничего не понимаю. Это же сокол Он очень изменился за прошедшие годы. Смогла лишь узнать по взгляду и голосу? Но ведь его убили при побеге. Выжил? Я не могла ошибиться, это точно он. Голос совершенно не изменился, лишь слегка погрубел. Он это. Он. Узнал ли он меня? Он так странно посмотрел на меня. Откуда письмо у тебя? спросил Сергей, продолжая держать листок. Да, Захаровна, наша новая уборщица попросила подправить подоконник в ее подсобке. У них маленькая комнатка, стол, стул, да еще шкафчик на стене. А в предбаннике шкаф, со всем их хозяйством и вешалка для одежды. Знаю, заходил как-то туда, кивнул Сергей. Так вот, столик у окна плотно к батарее приставлен, чтобы поправить подоконник. Доска треснула и стала гулять, пришлось убрать его. Я стол имею в виду, пояснил столяр. Этот листок нашел за батареей, застрял между ней и стеной. Или случайно туда залетела, может, для чего-то поспешно его Алексеевна спрятала. Некому теперь сказать, как было на самом деле. Почему поспешно? С чего ты решил? Серега, ты меня удивляешь. Сам подумай, если случайно не завалился, то, я думаю, она нашла бы понадежнее место для тайника. Сдаюсь. Ты меня убедил. Но это ни на сантиметр не приближает нас к разгадке, кого она увидела. И судя по тексту, если она и не боится, то уж точно опасается этого сокола. Кличка, судя по кавычкам. Подпольная. Задумчиво произнес Кимыч, уставившись в какую-то точку. Что ты сказал? спросил Сергей, и в голове у него прояснилось. Слушай, а ведь ты прав. Она жила вроде в Войну в Подполье была. Может, ниточка оттуда или наоборот туда тянется. Я тоже об этом подумал. Что нужно сделать в первую очередь? Что же сделать? Что сделать? Забормотал уйдя в себя Сергей его, словно заклинило. Новость его взбудоражила, тайно притягивала к себе как магнит и призывала к немедленному действию. Что ты там бормочешь? Приди в себя и остынь. Ишь, Какой молодой и горячий, усмехнулся Кимыч. Нужно срочно в музей посмотреть информацию по нашему подполью. Там точно есть такой раздел экспозиции, я помню. Нас школьниками как-то на экскурсию водили. Успеешь еще в музей? Комсорг, ты случайно не забыл, что Новый год на носу? А ты здесь самый главный и самый ответственный за оформление. Да и про детское кафе не забывай. Два полотна уже готовы. Сегодня третий буду клеить. Заканчивай с оформлением и приступай к резьбе. Это я тебе как старший товарищ напоминаю, По — дружески. Помолчав, добавил Кимыч. А с этой тайной мы обязательно разберемся, но чуть позже. Верно, Серега? — Да не хмурься ты так. Старший товарищ Сергея с более богатым жизненным опытом оказался прав. В музее Молодой начинающий сыщик-любитель смог попасть лишь после старого нового года. А если быть точнее, то только в субботу 18 января. Слишком уж много оказалось как предпраздничных хлопотов, после праздничных. На поход в музей пришлось использовать свой выходной, из-за чего немного поругался с Настей, с которой встречался с осени прошлого года. Ну, как поругался? Она просто надулась и послала его куда подальше. Хоть больших планов насчет нее пока не строил, все равно неприятно. Ну, не мог же он взять ее с собой в музей. Дело становилось все серьезнее, еще неизвестно, чем оно может закончиться. И, если честно, он просто не хотел впутывать Настю, мало ли что, Подуется денек другой. и они снова помирятся. Сергей хотел сразу направиться к экспозиции, посвящённой периоду Великой Отечественной войны, но надолго задержался в самом начале. Настолько интересно оказалось посмотреть на растительные животные животный мир и орудия труда палеолита, что он едва не забыл о цели своего прихода в музей. Особенно поразили воображение объемной экспозиции, диорамы. Настолько все выглядело живо и реально, что у Сергея буквально зачесались руки. Очень захотелось самому сделать что-то подобное. Почему бы и нет? Художнику все под силу. Постепенно переходя из одного зала в другой, часа через два он наконец оказался в искомом месте. Основная часть документов и фотографий касалась героической обороны города, не менее объемно показан период оккупации. Вот он-то и интересовал молодого сыщика. Его внимание привлекла одна из небольших диорам. Последний раз посещал музей еще мальчишкой, и эта диорама почему-то не отложилась в его памяти. Может быть, ее просто еще не было? Любой подросток обязательно ее рассматривал бы часами. С высокой точностью изготовленная в масштабе 1 к 1:16 дворянская усадьба Рода Вишневских. Здание их нынешнего дома культуры. Над парадным входом свисает красное полотнище с черной свастикой в белом круге. Перед зданием замерли три крытые грузовые машины бронетранспортер, два мотоцикла с коляской. Солдаты выносят большие ящики и подают их в кузов. Сергей с удивлением рассматривал диораму. Он как-то не задумывался, что было в их здании во время войны. Должно быть стыдно. Историю родного города почти не знает, выругал он сам себя и перешел к информации, размещенной на стене. А вот то, что он хотел найти. Информация о городском подполье. Документов того времени маловато. Несколько рукописных и печатных листовок, местами поврежденных и слегка выцветших. Насколько ему было известно, немцы постарались вывести или спрятать архивы местного СД, поэтому немецких документов в музее очень мало, то в основном воспоминания очевидцев и мемуары. Его внимание привлекла следующая запись: ночью 23 августа 1942 года произведены аресты членов городского подполья. А 25 сентября 1942 года после жестоких пыток и истязаний, на городской площади были повешены 11 подпольщиков. Ниже размещен отрывок из мемуаров командира партизанского отряда за Родину Федосова Николая Семеновича. Вечером 21 августа 1942 года разведчики нашего отряда Лукин Василий и Архипов Роман находились на хуторе у Кривого леса. Они еще с утра ожидали связную из города. Из леса донеслись приглушенные винтовочные выстрелы. Разведчики приняли решение посмотреть, что случилось. Именно с той стороны должна была появиться связная. По полукилометру от хутора они обнаружили связную с простреленным левым плечом и в бессознательном состоянии. Разведчики успели опередить преследовавших ее полицаев и первыми открыли огонь. В итоге двое убитых и один раненый. Позже, уже в отряде, пленный показал, что на связную наткнулись случайно. На конной телеге возвращались из соседней деревни, у леса заметили женщину с корзинкой в руках. Им показалось подозрительным, что в вечернее время она направляется в лес. Её окликнули, но она не слышала или сделала вид, что не слышит. Тогда выстрелили вверх. Она испуганно оглянулась и затем побежала в лес. Полицаи успели прицельно выстрелить, прежде чем женщина скрылась за деревьями. Заметив, что она ранена, решили догнать ее. но неудачно съехали с дороги на луг, попали в ямку, и у телеги слетело колесо. Из-за этого потеряли женщину из виду и уже в лесу искали ее по оставленным следам и каплям крови. Один из убитых полицаев, в прошлом опытный охотник, и ему не составило труда ее найти. Случайное ранение, как позже выяснилось, спасло ей жизнь. Если бы она вернулась после встречи с разведчиками в город, то не избежала бы ареста вместе со всеми. Что подполье разгромлено, мы узнали лишь через неделю. Ночью 23 августа шли аресты по всему городу. В застенках фашистов попало 11 подпольщиков. Троих убили при попытке убежать. Их тела гестаповцы увезли с собой, и в дальнейшем так и не было обнаружено место их захоронения. Судя по всему, имело место предательство. Но кто их выдал до сих пор остается тайной, ведь погибли все подпольщики за исключением Связной. Через месяц схваченных подпольщиков прилюдно повесили на городской площади перед управой, бывшим Гурышполком. Для устрашения согнали на площадь жителей города. Но вместо страха в глазах людей фашисты видели только ненависть. После войны сотрудники МГБ пытались выяснить, кто предал подполье, разыскивая архив Гестапо. По неподтвержденным слухам часть архива оставалась в городе. Обнаружить архив не удалось. Рядом с воспоминаниями командира отряда список с фамилиями казненных и убитых при задержании. Сергей вынул из куртки блокнотик и принялся карандашом переписывать фамилии. Обратив внимание на его интерес к экспозиции, к нему подошла сотрудница музея. Молодой человек интересуется темой подполья. Готовились к проведению комсомольского собрания на тему патриотического воспитания молодежи. Вот и собираю материал для доклада. Могу вам посоветовать посмотреть в городской библиотеке книгу бездомного Валерия Константиновича Несломленные. Он историк, преподавал в нашем пединституте, к сожалению, умер летом прошлого года. В возрасте уже был Что вы? Ему бы еще жить дожить да жить, 45 лет всего. Несчастный случай, утонул на рыбалке. Подростком во время оккупации помогал подпольщикам, выполняя небольшие поручения, а если точнее, то одним из погибших во время ареста был его старший товарищ, тоже бывший дедомовец, как и он сам. Не повезло преподавателю выжить во время войны и после утонуть в мирное небо, тем более в таком возрасте. У меня старший товарищ примерно его возраста. Спасибо вам за совет. В книге Валерия Константиновича больше информации, чем у нас. Собираемся обновить экспозицию но только в следующем месяце, а вам, как я поняла, нужно раньше. Удачи вам, молодой человек. Сергей еще раз поблагодарил сотрудницу, и тепло распрощавшись с ней, поспешно покинул музей. Пока беседовал с пожилой женщиной, чувствовал себя довольно неловко. Желудок не вовремя начал громко возмущаться напоминая хозяину урчанием и бульканьем, что не мешало бы тому подкрепиться. Воспитанная сотрудница музея сделала вид, что ничего не слышала. Подняв воротник теплой куртки, Сергей Зябко поежился, засунул руки в карманы и направился в сторону троллейбусной остановки, надеясь, что не придется долго ждать. Уши чувствительно щипал мороз. Сергей их просто растер руками. Вместо того, чтобы развязать сверху шапки тесемки и опустить теплые на уши. Но нет, ему недавнему Дембелю позорно так поступить, хотя очень этого хотелось. С трудом влез в набитый пассажирами троллейбус ЗИУ-5, заодно и согрелся. Ехать всего три остановки. Но топать по морозу совершенно нет никакого желания. В тесноте да не в обиде протянул толстой тёжке кондуктор желтый пятачок и, получив взамен билетика одну копейку сдачи, тут же вдавился спиной в двери. Раздвигая пассажиров, кондуктор ша словно тяжелый танк, бурча при этом, катила дальше по салону. Шапка с затылка съехала ему на брови. Хорошо хоть глаза не закрыла. А то бы он не смог любоваться симпатичной девушкой, сдавленной через два пассажира от него. На своей остановке пришлось побороться за право выйти. Осмотрел себя, вроде обошлось без повреждения одежды. Внезапно громко рассмеялся, вызвав недоуменные взгляды прохожих. Неко времени вспомнил, как на прошлой неделе он поздно вечером ехал к Имучу. Автобус ЛиАЗ 677, наполненный под завязку пассажирами, добиравшимися домой с работы, чмыхнув, Замер на одной из остановок. В салон безуспешно пытаются втиснуться замерзшие, в ожидании транспорта мужики. И в этот момент на весь автобус кто-то громко крикнул водителю: "Выключи лампочки, они на свет лезут". Смеялись и счастливчики, что находились внутри, и те, кто остался на морозе.